Волшебная палочка Коха. Загляни в любую лужу, и увидишь там гада, который геройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Салтыков Щедрин. Если вам уже надоели мои жалобы, что никто, никто на белом свете не сказал вслух, по-русски о принципиальной инвестиционной непривлекательности российской экономики, то отмечу, есть такие личности. Дело в том, что среди реформаторов, как ни странно, оказались и понимающие суть российских проблем. Но как же они это понимание получили и как использовали? Вот уже многие годы, В оппозиционной прессе со страницы на страницу кочуют жалобы, что наша страна превратится в сырьевой придаток Запада и что наши рабочие станут дешевой рабочей силой того же самого Запада. Предположу, что именно эти жалобы оказали нам медвежью услугу. Слишком многие наши граждане не отказались бы работать в своих цехах, шахтах и КБ за доллары под руководством американцев-управляющих, поскольку свои директора в массе своей уже всех достали. Помню, мне рассказывали в 1996 году, что директор какой-то атомной станции, не смущаясь, регулярно получал зарплату в 117 миллиончиков, в то время как персонал сидел без нищенской зарплаты полгода В результате чего именно оттуда, в Госдуму, прошел представитель партии Анпилова. Но большинство голосовало на выборах, рассчитывая в перспективе на долларовую, хотя и небогатую зарплату, зато регулярно получаемую из рук американского менеджера. Пусть сырьевой придаток, пусть дешевая рабочая сила, но это лучше, чем ничего». Уже после кризиса 17 августа, когда все уже устали ждать, когда же мы наконец станем сырьевым придатком и дешевыми рабами, реальную ситуацию широковещательно разъяснил, кто бы вы думали, в октябре 1998 года известный реформатор Альфред Кох, Внешне, кстати, двойник Борового, за некоторое время до того управляющий имуществом нашей страны, дал скандальное интервью. В свое время его функцией было обеспечить выгодное использование государственных предприятий. Как он этого добивался? также как до того Чубайс путем раздати частным лицам это и было его волшебной палочкой. Но это-то неудивительно. В чем же скандальность его интервью, данного перед отъездом в Америку осенью 1998 года, что он сказал такого, чего Чубайс не говорил? Может быть, он потребовал реабилитации своего тезки, коменданта Освенцима, как незаконно репрессированного? Нет. Заявил он примерно следующее. «Россия не нужна Западу» потому что производство на ее территории по мировым понятиям невыгодно. Причем не только промышленное производство, но и добыча сырья себя не окупает. Для Запада невыгодно добывать нефть в Сибири, когда она есть в Кувейте. Подогнал танкер к берегу и качай, только отмахивайся от Саддама Хусейна. Невыгодно везти уголь железной дорогой из Кузбасса, когда можно привезти его морем из Австралии. Там есть угольные разрезы прямо на берегу океана. Подгоняй углевоз и грузи прямо с конвейерной линии. Лес лучше сплавлять не по Енисею, а по Амазонке. Она глубокая, не замерзает, леса больше, чем в Сибири, и лесовоз можно провести довольно далеко вглубь континента. Льдами на 9 месяцев не затрёт». «Нет, конечно, если мы все сами добудем и доставим куда надо, то у нас с благодарностью возьмут по мировой цене. А то, что у нас добыча реально обходится дороже, чем где-то бы ни было в мире, так это наши проблемы. Мы же сами на эту тему не задумываемся. В крайнем случае западные партнеры согласны эксплуатировать рудники и разрезы, построенные в советское время, но осваивать новые мощности, извините, дураков нет. Слишком дорого. Узнаете аргументацию? А если узнаете, то не спешите с выводами. Сначала о позиции реформаторов. Это честное заявление, что они не собирались чего-то добиться в экономике, потому что все было бесполезно, своего рода апофеоз их деятельности. То, что Кох перед отъездом в США не смог удержать в себе это свое мировоззрение, по-человечески вполне понятно. Это редкий гад, целью жизни которого было отомстить стране за то, что она его вырастила. И не надо только после этого доказывать, что среди них есть и нормальные люди. Но интересно, когда он пришел к вышеприведенным экономическим выводам об инвестиционной непривлекательности нашей экономики? Если с самого начала своей реформаторской деятельности, то как квалифицировать то, чем он занимался эти годы? И являлся ли он сознательным участником разработки программы уничтожения нашего государства? Значит, зная, что открытие российской экономики для мирового рынка приведет к ее гибели, он лишь отрабатывал американскую визу. «Или он был подобран для реализации программы настоящими разработчиками, еще не понимая сути дела, и только сейчас понял?» «Ответы на эти вопросы существенны для принятия некоторых решений последующим правительством России, особенно его правоохранительными органами. делать не только в Кохе». В свое время Альфред Кох был участником некоего экономического семинара, который был создан в Ленинграде американскими советниками. Входили в него и неизвестные тогда никому братья Чубайсы, и Мау, и Бойко, и некоторые другие знаменосцы реформ. Именно там сформировались окончательные их взгляды. И именно там разрабатывалась, в частности, экономическая стратегия. Так вот, Если эти самые семинаристы уже тогда знали, что по объективным причинам интеграция российской экономики в мировую невозможна, то чем же они занимались? С МАУ много не возьмешь, но думаю, что Чубайсы рано или поздно должны будут прокомментировать интервью Коха. Что же касается содержательной части интервью, то все правильно – Никаких иностранных инвестиций в нашу промышленность, даже в сырьевую, привлечь нельзя в принципе, по экономическим причинам. У нас слишком дорогое и слишком энергоемкое производство, избавиться от сибирских морозов и российских расстояний мы не можем, и так далее, и тому подобное, читайте первую часть книги. Но одинаковые ли у нас с Кохом экономические взгляды? сходные знания, хотя и полученные разными способами. Но экономические взгляды, как ни странно, могут быть диаметрально противоположны при идентичных знаниях. Дело вот в чем. Есть еще очень глубокие мировоззренческие различия. Среди определений экономической науки довольно распространено следующее. Экономика определяет, Для кого и каким образом организуется производство? Это определение в корне неправильно, если считать, что экономика – наука. Ведь существует совершенно правильное определение. Наука говорит о том, можно или нельзя человечеству достичь поставленных целей. Но цели определяет не наука, а этика, мораль. Это определение, безусловно, принято в научном мире всеми, кроме многих экономистов. И что интересно, его не оспаривают, а замалчивают, делают вид, что это определение к экономике не относится. Ведь в зависимости от поставленных целей экономические решения могут быть совершенно различны. Но почему же наше общество поставило перед собой явно какие-то не такие цели?